Может быть, он здание это любит только издали, а отнюдь не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, представляя его потом домашним животным, как то муравьям, баранам и прочь, и прочь. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое – муравейник. С муравейника… Достопочтимые муравьи начали, муравейникам, наверное, и кончат, что приносит большую часть их постоянству и положительности. Но человек – существо легкомысленное и неплаговидное, и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает, поручиться нельзя. Может быть, что и вся та цель на земле –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 Все-таки вещь переносная. 2x24. Два Ведь это, по моему мнению, только нахальство с. 2x24 два смотрит фертом. Стоит поперек вашей дороги, руки в боки, и плеется. Я согласен, что 2x24 два превосходная вещь. Но если уже все хвалить, то и 2x25. Два Примилая иногда вещица. И почему вы так твердо? так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно. Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания. Да страсти! И это факт.